Глава пятая. Разлука с Батшибою. Пастушья трагедия. Известие о том, что Батшиба Эвердин покинула их края, произвело на мистера Уоука такое действие, которое многим показалось бы странным, однако не удивило бы того, кто знает, чем громче и решительнее отказ, тем он менее действенен. Пути, ведущие к любви, ведомы людям, но пути из нее выводящие неисповедимы. Порой лучшим лекарством от нежной страсти находят женитьбу, хотя не всем это средство помогает. Габриэле Оуку судьба дала иное снадобье – разлуку. Излечивая одних, оно побуждает других возводить предмет на трон идеала. Сие побочное действие проявляет себя в особенности у тех, чья любовь спокойная и постоянная, подобно долгой глубокой реке. Фермер Оук принадлежал к тихой половине человечества, и та часть его души, что тайно приросла к Батшебе, теперь горела еще более жарким пламенем, чем до отъезда девицы. Неудачное сватовство положило конец начавшейся дружбе Габриэля с тетей мисс Эвердин, и теперь он вынужден был расспрашивать о ней посторонних лиц. Соседи говорили, будто Батшеба отправилась в деревню Уэзербери, что в двадцати милях от их прихода, однако поехала ли она туда погостить или вознамерилась поселиться там надолго, Оуку знать не смог. На его ферме было две собаки. Старший пес Джордж имел черный, как смоль, нос, окруженный узким розовым ободком, и шерсть в хаотически расположенных пятнах от белого до голубовато-серого цвета. Правда, многолетнее воздействие солнца и дождя выжгло и вымыло голубизну, заместив ее рыжевато коричневым оттенком, отчего шуба Джорджа стала немного напоминать полотно Тернера, На которых выцвел индиго. От долгого пребывания среди овец растительность на пёсьем теле сделалась похожей на овечье руно низкого сорта. В юности Джордж служил пастуху, известному своей низкой моралью и крутым нравом, а потому не хуже самого злоязычного деревенского старика знал все до единой степени угрозы, выражаемые разнообразнейшими бранными словами. Опыт научил его столь четко различать ко мне и ко мне, черт тебя, дери». Что пес с точностью довечего волоска определял, как быстро следует бежать на тот и на другой зов, дабы избегнуть удара посохом. Теперь Джордж был уже не молод, но по-прежнему умом и надежен. Другой пес, его сын, уродился, по всей вероятности, в мать, ибо на отца не походил нисколько. Юнца обучали пастушечьему ремеслу, чтобы заменить им родителя, когда тот умрет. Однако пока он постиг лишь самые азы и находил непреодолимую трудность в определении той меры усердия, которая удовлетворит хозяина как достаточная, но не излишняя. Этот молодой пес, не имевший имени и охотно откликавшийся на любое приветливое восклицание, служил ревностно, хотя умом не блистал. Если его отправляли слегка подбодрить овец, он гнал их с превеликим наслаждением едва ли не в другой конец графства, пока не заслышит хозяйский зов или не будет остановлен старым Джорджем. Но довольно пока о собаках. На другой стороне Норкомского холма была меловая яма, из которой черпало известь не одно поколение окрестных фермеров. С двух сторон от нее стояла изгородь в виде буквы «Ви», слегка разомкнутой. Нижние концы, нависавшие над самым краем ямы, соединяло кое-как сработанная перекладина. Однажды вечером Оук вернулся в свой дом, решив, что ночное бдение на холме более не нужно. Он окликнул собак, чтобы запереть их в сарае до утра. На зов явился только Джордж. Второго пса нигде не было. Ни в доме, ни на улице, ни в саду. Оук припомнил, что, уходя с пастбища, оставил собак за поглощение мяса мертвого ягненка. Такую пищу он давал им лишь, если другая кончалась. Решив, что молодой пес еще ест, Габриэль лег в постель, роскошь, какой он в последние месяцы позволял себе только по воскресеньям. Ночь выдалась тихая и влажная. Перед самым рассветом фермера разбудила знакомая музыка, звучавшая весьма громко. Пастух замечает звон овечьего колокольчика так же, как все мы замечаем тиканье часов, то есть лишь тогда, когда привычный звук прекращается или же меняет свои свойства. Не привлекая к себе особого внимания, Ленивое позвякивание сообщает фермеру, как бы далеко тот ни находился, что в загоне все спокойно. В торжественной тишине занимавшейся Зари Габриэль уловил странный частый звон. Такой звук мог быть вызван одной из двух причин. Либо животные, на чьих шеях висят колокольцы, вышли на новое пастбище и щиплют траву с особой жадностью, либо они бросились бежать. В последнем случае звон более ровен. Опытное ухо фермера Оука тотчас определило, что стадо мчится со всех ног. Габриэль вскочил с постели, оделся, пронесся по окутанной утренним туманом деревенской улицы и взобрался на холм. О ягнившихся животных он держал отдельно от тех, которым предстояло ягниться позже. последних, в его стадиях, насчитывалось двести голов, словно ветром сдуло. Пятьдесят овец с ягнятами были в своем загоне, как накануне вечером, но большей части отары даже след простыл. Оук во весь голос прокричал пастушеское «Овей! Овей! Овей!» и никто не заблеял в ответ. Подойдя к ограде, Габриэль увидел в ней брешь, а рядом следы копыт. То, что овцам вздумалось выбраться на волю в зимнюю пору, удивило фермера, однако он приписал эту странность их любви к плющу, который в избытке рос среди буков. В лесу животных не оказалось. Оук вновь стал их звать, и зов его разнесся по окрестным холмам и долинам, подобно воплям Геракла, что разыскивал юного оруженосца Геласа, канувшего в пучине у берегов Мизии. Овцы не приходили. Тогда Габриэль вышел из леса на гребень холма и на самой вершине увидал темный силуэт своего молодого пса. Подобно Наполеону на острове Святой Елены, Тот стоял неподвижно над тем местом, где сближались две изгороди, поставленные над известковою ямой. Фермера поразила жуткая догадка. Ощутив внезапную слабость во всем теле, он двинулся вперед и увидел возле сломанной перекладины следы своих овечек. Пес подбежал, лизнул руку хозяина и завилял хвостом, явно ожидая благодарности за караульную службу. Габриэль поглядел в яму, На дне лежали умирающие или уже умершие животные, 200 изуродованных тел, в каждом из которых таилось по меньшей мере еще одно тело. Оук был человеком добросердечным, в такой степени, что это часто мешало осуществлению его стратегических замыслов. Всю свою жизнь он страшился того дня, когда каждый пастух предает своих беззащитных овец, превращая их в баранину. Первым делом Габриэля, стоявшего над ямой, поразила жалость к безвременно погибшим нежным созданиям и их нерожденному потомству. Только после он вспомнил о другом. Овцы не были застрахованы. Все, что удалось сберечь за годы аскетической жизни, пошло прахом. Мечты о собственной ферме погибли, быть может, навсегда. С 18 до 28 лет Оук терпеливо трудился, не щадя сил, чтобы теперь остаться ни с чем. Он склонился над оградой и закрыл лицо руками. Оцепенение, однако, не может продолжаться вечно. Примечательно и вместе с тем для Габриэля вполне свойственно, что первые слова, какие он произнес, овладев собою, были словами благодарности. «Слава Господу, не давшему мне жены! Как бы она вынесла бедность, которая ждет меня теперь!» Подняв голову, Оук стремил вперед бесстрастный взор, размышляя, можно ли еще хоть что-то сделать. За ямой виднелся овал пруда, а над ним висел истонченный хромово-желтый серп луны. Слева ее охраняла утренняя звезда. Пруд блестел, как глаз мертвеца. Пробудившийся ветер растягивал и сотрясал, не разрывая отражение месяца, а свет звезды растянулся по водной глади фосфорической полосой. Все это Габриэль приметил и запомнил. Насколько теперь можно было судить, беда случилась так. Бедный молодой пес, до сих пор полагавший, что чем дальше он загонит овец, тем лучше, отужинал мертвым ягненком и, исполненный новых сил, заставил своих боязливых подопечных перемахнуть через ограду. Сбежав по склону холма, испуганное стадо сломало подгнившее ограждение ямы и оказалось на дне. Сын Джорджа, исполнивший свой долг с таким исключительным рвением, оказался слишком хорошим работником, чтобы жить на этом свете. Его забрали и в полдень того же дня пристрелили. Пример несчастливой судьбы, часто постигающей собака философов, которые имеют склонность приводить свои рассуждений к логическому завершению, стремясь достичь совершенства в мире, где столь важную роль играют компромиссы. Практически все имевшееся на ферме Оука ему предоставил один торговец, который должен был получать долю от дохода, пока суда не будет погашено. Те животные и орудия, что принадлежали самому Габриэлю, стоили, как оказалось, примерно столько, чтобы их продажа покрыла долги, оставив неудачливого фермера свободным человеком, владеющим надетым на него платьем и более ничем.